51. Матерь Агни-йоги Духом и сердцем примите Владыку как основу всей жизни своей и всех дел ваших. Люди сердце свое отдают различным делам, а вы делу Владыки. По степени отдачи и получения не приложен этот закон. Чтобы получить, надо сердце отдать Владыке. Многие... Сердце боятся отдатели, отдают наполовину. Знаете таких половинчатых служителей света и даже учеников, считающихся таковыми. Но ученик в нашем смысле, значит, отдавший себя полностью без остатка. Только такое отданное сердце владыки может прибыть на великом служении и принять всю чашу общего блага. Убоявшийся боявшейся отдачи. не желающие поступиться всем, до великого служения не допускаются. Не преисполнится отданной владыки сердце светом его, и на священном дозоре не станет. В области духа соизмеримость и созвучие являются основой жизни. Нет ее в делах человеческих. Но в области духа, какую меру умерите, такой отмерится вам. И в жизни обычный тоже дух отмеряет, но по шкале плотных явлений везде дух, и меркую духа измеряется жизнь.